Глава пятая. Демоны-убийцы и прочие неприятности. Утро следующего дня выдалось мрачным и пасмурным. Весна еще только начинала вступать в свои права, на улице моросил мелкий дождик и дол холодный ветер. Шера не любила такую погоду. Подобные дни ей хотелось только одного — закутаться в плед и сидеть с чашкой чая и книжкой в руках подальше от серой унылой погоды. К счастью, никаких особых дел у нее не было. На работу ей было не нужно, так как она не работала, а новых идей относительно того, как избавиться от кольца у нее пока не появилось. По правде говоря, она надеялась, что Эш как-то сможет ей помочь в решении этой проблемы. все таки он был настроен очень дружелюбно, хоть и неизвестно точно, по каким причинам он так проникся к ней. Возможно, что кроме благодарности, не слишком свойственной демонам, им двигал такой же корыстный мотив, как и Маргарет. Тем не менее, пока эта дружба была Шерри только на руку. Она приобрела неплохого союзника. Сейчас она очень жалела, что была вчера так риска с ним. Кроме того, девушка была очень благодарна Ишу за то, что тот избавил ее от навязчивой боли в руке. Из-за унылой погоды Шиэру все время клонила в сон. К обеду она не выдержала и решила немного вздремнуть. Поставив чашку с чаем на прикроватную тумбочку, она уже предвкушала, как окунется в приятную мягкость одеяла. Она даже зажгла небольшую ароматическую свечу, чтобы уж совсем расслабиться. Девушке нравилось засыпать под ее мягкий и спокойный свет. Это было намного лучше, чем обычный ночник. Хотя из-за последних событий ее любовь к свечам немного поубавилась. Шера уже настроилась на продолжительный отдых, как вдруг, к своему удивлению, почувствовала, что постель, на которую она легла, ужасно холодная и совсем не мягкая, а даже какая-то тягучая, словно она окунулась в вязкое ледяное желе. Кровать, которая внешне выглядела вполне обычно, вдруг превратилась в мерзкое болото. То, что пару секунд назад было теплым одеялом, теперь перевоплотилась в клейкую массу, липнущую ко всему телу. Девушка вскрикнула от неожиданности и омерзения, но, попытавшись освободиться, ощутила, что постель затягивает ее, как зыбучий песок. Чем больше она двигалась, тем сильнее тонула в ней. Холодная масса сдавливала ее со всех сторон, и девушка поняла, что еще чуть-чуть ее голова погрузится в эту мирскую жижу, и она просто захлебнется. Шиэра лихорадочно пыталась сообразить, что ей делать, но ничего не могла придумать. Она кричала, но это оказалось бесполезно, ведь дома никого не было. А когда Эндрю вернется с работы, она будет уже мертва, и неизвестно, останутся ли хоть какие-то следы произошедшего. Отчаянно вырываясь, девушка резко взмахнула, высвободившись на мгновение рукой и случайно задела стоявшую на тумбочке свечку. Та упала на кровать, и постель неожиданно быстро загорелась. Жидкая холодная масса, державшая шееру в плену, зашипела, как масло на сковородке, и от кровати повалил густой пар. Хватка одеяла заметно ослабла, и девушка, не мешкая ни секунды, высвободилась и в ужасе отбежала в противоположный угол комнаты. Пока она размышляла, что ей делать с огнем, и стоит ли тушить кровать, которая внезапно превратилась в монстра, как пламя утихло само собой, а густой пар с противным едким запахом заполнил всю спальню. Шейра поскорее выбежала из комнаты. Теперь она на собственной шкуре почувствовала то, о чем ее предупреждал Эш. Какая же она была глупая, что сразу не послушалась его. А что, если он больше не придет? Тогда она просто погибнет? Ведь демоны действительно вознамерились ее убить, и, судя по всему, они готовы прибегнуть к самым изощрённым методам. Теперь ей было страшно прикоснуться к любому предмету, находящемуся в доме, потому что она боялась, что тот превратится во что-нибудь жуткое. Ей нужно было срочно увидеть Тешу и попросить его о помощи. Вот только как это сделать? В прошлые разы он сам находил ее, и, естественно, девушка не знала ни его номера телефона, хотя неизвестно, в курсе ли Димон, просидевший 400 лет в заточении, что это такое. Нигде он обитает в этом мире. Не зная, что делать, она просто громко позвала его по имени, надеясь, что в волшебном мире это сработает как средство связи. Но чудо не произошло. Эш не появился. а вместо этого раздался звонок в дверь. первые секунды у Шейры мелькнула радостная мысль, что, быть может, это пришел ее друг-демон, но потом она поняла, что это глупо, он не стал бы звонить в дверь. Может, Эндрю решил вернуться пораньше. Девушка с опаской подошла к порогу. «Кто это?» — спросила она. «Заказное письмо для мистера Эндрю Кэя. Почтовая служба», — ответил мужской голос из-за двери. «Вы не могли бы бросить его в почтовый ящик?» Шера не торопилась открывать. «Увы, миссис, это экспресс-доставка. Вы должны расписаться, поэтому я не могу оставить его в ящике. Или вам придется забирать письмо на почте». Девушка хотела уже сказать, что придет на почту, но почему-то заколебалась. Сейчас она не доверяла никому и ничему, но, с другой стороны, вдруг это правда что-то срочное. Тогда Эндрю будет очень недоволен, что она не забрала его, и устроит ей очередной скандал. Но нельзя же теперь в самом деле бояться каждого шороха. Так и до паранойи дойти недолго. Промелькнула в голове у Шэры какая-то слишком беспечная и как будто чужая мысль. Она открыла дверь и в следующую секунду очень пожалела о своем решении. Перед ней действительно стоял некто в форме работника почтовой службы. Но вот только человеком он явно не был. Это становилось понятно с первого взгляда. Достаточно лишь было взглянуть в его черные, без зрачков, слепые глаза демона. Девушка хотела быстро захлопнуть перед ним дверь, но вдруг почувствовала, что вся окаменела. Она стояла и не могла пошевелиться или даже закричать. Демон, между тем, заговорил тем же самым ровным и спокойным голосом работника почты. Пройдемте в дом, мисс Кей, вам нужно расписаться». И Шер вдруг почувствовала, как собственные ноги против ее же воли несут ее в комнату. И она ничего не смогла с этим поделать. Ее тело вдруг перестало слушаться, как будто в него вселилась неведомая сила и полностью подчинила себе. Она вдруг вспомнила средневековые байки про одержимость злыми духами. Кажется, в них была доля истины. Девушка пыталась сопротивляться, но, несмотря на все ее усилия, на теле ее не дрогнул ни один мускул. Между тем демон привел ее на кухню, и она по его воле замерла возле обеденного стола. В течение минуты он стоял и просто смотрел на шееру в упор своими черными слепыми глазами. У девушки возникло ощущение, что ее прожигают насквозь. Затем он коротко произнес: «Это ты». Шера, конечно же, ничего не могла на это ответить. Вместо этого ее рука самовольно потянулась к ящику и достала из него острый кухонный нож. И тут девушка поняла, что произойдет с ней дальше. Теперь демон заставит ее убить саму себя. Что ж, неплохой замысел. Все решат, будто она тронулась рассудком и покончила с собой. А как уж обрадуется элен У Шэра даже возникла перед глазами эта сцена, как свекровь стоит возле ее гроба, притворно рыдая, и громко шепотом нравоучает Эндрю: Вот, ты не слушал маму, а я ведь знала, что эта девица сумасшедшая. И муж покладя стыкивает. Девушка призвала всю свою силу воли, чтобы остановить руку с ножом, и на мгновение у нее это получилось. Ладонь с зажатым в ней орудием убийства, замерла в воздухе. Но всего через пару секунд демон снова взял вверх, и лезвие ножа опасно близко приблизилось к запястью шеера. О боже, неужели сейчас ей придется вскрыть себе вены? Никогда еще девушка не чувствовала себя ужаснее. Прекрасно осознавать то, что происходит, и быть не в силах ничего изменить. Молча наблюдать, как сам себя убиваешь. Какой же она была наивной, что сразу не осталось у Эша? ведь он мог ее спасти. Нож коснулся кожи, и потекла кровь. Пока это был только первый порез, и рана была еще не глубокой. Но вот Шеэра уже заносит руку для следующего. На сей раз это оказалось намного больнее. Девушка, как завороженная, наблюдала за текущей кровью, предчувствуя свою скорую смерть. Как вдруг что-то резко вывело ее из оцепенения, какая-то неведомая сила, словно разогнала туман, застилающий ее сознание. Почувствовав, что может сопротивляться, Шиэра быстро отбросила нож в сторону. и увидела, как демон, который только что стоял напротив нее и управлял каждым ее движением, вдруг на ее же глазах загорелся и превратился в пепел. Через секунду у ног девушки была лишь маленькая горстка праха. Шера невольно вскрикнула. Первой ее мыслью было то, что к ней явился враг посильнее, который тоже хочет ее убить. Но потом она увидела Эша. Каким-то чудесным образом он смог появиться на кухне в самый подходящий момент. «О, Боже!» только и смогла произнести девушка, чуть не падая в обморок. Она все еще находилась во власти шока. «Нет времени молиться», — отозвался Эш и быстро схватил ее за руку. Перед глазами завертелась уже ставшая привычной карусель. Меньше чем через минуту они снова оказались в доме демона, только на сей раз в другой комнате. Она была намного больше предыдущей, но такая же грязная и запущенная. Эш усадил Шиэру в одно из мягких кресел, предварительно скинув с него какой-то чехол. Через пару минут девушка уже более-менее пришла в себя. «Ты был прав», — с трудом проговорила она. «Они все решили меня убить. Хорошо, что ты пришел вовремя. Как ты почувствовал, что мне грозит опасность?» Шеер очень восхитила подобная сверхточная интуиция. «Я ничего не чувствовал и даже не предполагал, что приду тебе на помощь», — пожал плечами демон. «К сожалению, у меня нет дара предвидения». «Несмотря на все мои неоспоримые таланты. Просто появилась одна мысль относительно кольца, и я решил поделиться ею с тобой. Тебе повезло, это была чистая случайность», — добавил он. Девушка кивнула с благодарностью, взглянув на свое колечко. На этот раз, вопреки всему, оно сослужило ей добрую службу. Кольцо даже начинало ей немного нравиться. Теперь Шеэра окончательно осознала, что назад пути уже нет». «Похоже, она еще долгое время не сможет вернуться к себе домой». Девушка даже не знала радоваться этому или огорчаться. «Значит, теперь придется мне жить здесь?» Задала она, скорее уже, риторический вопрос. «Но если у тебя есть другие варианты, где ты могла бы укрыться от множества демонов, пытающихся тебя убить, то ты можешь ими воспользоваться», усмехнулся Эш. «Но, думаю, остаться здесь было бы самым разумным». «Останови кровь, пожалуйста». Шера протянула демону руку, запястье которой она повредила ножом, и теперь наспех перевязала чистым носовым платком, оказавшимся в кармане. Тот покачал головой. «Боюсь, придется воспользоваться привычными тебе человеческими способами. Я тут ничего не могу сделать». «Но ты же так легко избавил меня от боли после ожога», — удивилась девушка. «То, что я умею какие-то мелочи, отнюдь не делает меня целителем». Конечно, некоторые из моих собратьев могут прекрасно излечивать любые раны и буквально вытаскивать своих пациентов с того света. Но, думаю, сейчас будет крайне неразумно знакомить их с тобой. Я не знаю, кому из них я могу доверять. К тому же я привык, что в моем доме никогда не бывает гостей. Можешь считать, тебе повезло, и ты будешь практически первой. Практически? Значит, ты приводил сюда людей до меня? Или здесь бывали только демоны? Шире проснулось ее привычное любопытство. Но Эш лишь отмахнулся, дав понять, что в данный момент это не самая желанная тема для разговора. «Думаю, сервус может тебе помочь. Сейчас заставлю его поискать бинты. В нашем доме есть практически все, полагаю, и они найдутся». Он довольно громко крикнул. «Сервус, пойди сюда. Ты что, не видишь у нас гости? Девушка с интересом стала ждать, кто же к ним явится. Прошло, наверное, минут десять, но никто не появлялся. Эшу пришлось повторить свою просьбу еще дважды с изрядным раздражением. «Он не любит, когда я его называю по его первому имени», — пояснил демон. «Хорошо, Ноан, будь так любезен, помоги моей гости». Наконец на пороге появился маленький человечек. Шиэри даже сперва показала, что это один из той парочки, устроившей погром у нее дома. Но приглядевшись, она поняла, что Сервус, или Ноан, выглядел намного старше. Его пепельно-серые волосы уже значительно поредели на затылке, образуя залысину, а на лице было довольно много морщинок. Правда, глаза его, в отличие от Эши и других демонов, которых встречала девушка, были не черными, а темно-серыми. Впрочем, возможно, он был и не демоном вовсе. На Шеру вошедший не обратил никакого внимания, словно она была частью интерьера этой комнаты. Вместо этого он сразу же поклонился Эшу и заговорил. Голос его оказался на редкость скрипучим. «Что вам угодно, милорд?» — спросил он. «Где тебя носит столько времени?» — Раздраженно поинтересовался хозяин дома. «Мне нужны были бинты и какая-нибудь спиртовая настойка, чтобы обработать рану, и еще что-нибудь, чтобы остановить кровь. И желательно побыстрее, а не через час». Но он вопросительно поднял бровь. «Даже не могу предположить, зачем они вам понадобились, милорд». «Учитывая вашу прекрасную способность к самоисцелению, я не знаю даже, найдутся ли они у нас». На девушку он по-прежнему обращал столько же внимания, как если бы она была очередным креслом или шкафом, находящимся здесь. «Хватит валять дурака, ты прекрасно меня понял. Они мне нужны. Значит, ты их найдешь. Голосом, не терпящим возражений, скомандовал Эш. Но он молча кивнул и не спеша направился к выходу из комнаты. «Он недолюбливает людей», — пояснил девушке демон. «В нашем мире вас вообще не слишком-то жалуют, а уж чем ниже каста, тем больше процветают предрассудки. Они же понимают, что с демонами посильнее им тягаться бесполезно, но хотят хоть на ком-то отыграться». «А кто вообще эти маленькие человечки? Ко мне являлась парочка таких, еще когда я только получила кольцо. Кстати, именно они разъяснили мне, в чем его суть». шера говорила шепотом, чтобы загадочный Ноун ей не услышал. «Мы называем их Нейи», — махнул рукоэш, — «самая низшая каста. Они в основном выполняют у нас роль слуг. Но не думай, что мы насильно их заставляем. Они выбрали эту учить добровольно, и мы очень уважительно к ним относимся. Их это вполне устраивает. Кстати, они даже сами выбирают себе хозяев. А те двое, что приходили к тебе, что-то вроде курьеров». Они могут быстро перемещаться и передают новости и почту. И не только среди нас, но и среди ваших видящих, которых интересуют дела нашего мира. «Да, про видящих мне рассказывали. Правда, сама я, кажется, с ними не сталкивалась», — задумчиво произнесла девушка. Она до сих пор не до конца была уверена, являлась ли ее свекровь видящей или нет. «А как же та почтенная мадам, столь не вовремя появившаяся на кухне? Кажется, она даже твоя родственница». Насмешливо поинтересовался ее собеседник. «Ты про Элен? удивилась Шейра. «Выходит, она все-таки из них?» Я подозревала нечто подобное, но никак не могла в это поверить до конца. Она всегда изображала такую добродетель, что ее сложно было бы заподозрить в общении с демонами. «Но при этом она типичная представительница этой шайки», — кивнул Эш. «У меня они никогда не вызывали уважения». «А в чем вообще их особенность? Почему их так называют?» заинтересовалась девушка, хотя сама примерно догадывалась, каким будет ответ. Их главная особенность в том, что они способны видеть моих собратьев, хотя большинство людей их видеть не могут, поэтому между видящими и демонами возник негласный договор. Видящие совершают для демонов необходимые поручения в мире людей, потому что далеко не все способны, как твоя Маргарет, принимать достоверный человеческий образ. А демоны за это снабжают их нужными магическими предметами и знаниями. «Некоторые видящие сами неплохо пользуются магией, благодаря этому», — объяснил демон. «Значит, вот как кольцо попало к Эллен. Постой, а как же я вас вижу? Я что, тоже одна из видящих?» У Ширы возникло множество вопросов. «И, кстати, ты говорил, что у тебя появилась какая-то идея насчет того, как избавиться от кольца», — напомнила девушка. «Да, я подумал, что давненько не прибегал к спиритическим сеансам, хотя одно время я ими очень увлекался». — усмехнулся Эш. — Согласись, что поболтать с кем-нибудь с того света всегда весело и интересно. — И с кем ты предлагаешь мне поболтать? Шера, непонимающе взглянула на него. Она так заинтересовалась, что даже не заметила, как демон проигнорировал ее самый главный вопрос. Любую вещь когда-то кто-то изобрел впервые. Также и у кольца есть свой создатель. А обычно создатели знают о своих творениях намного больше, чем все остальные. — Но далеко не всегда делится этой информацией. Поэтому я и решил, что если мы поболтаем с Джоном Хейли, то он расскажет нам какие-нибудь свои секреты и, быть может, даже подскажет иные способы избавления от этого артефакта. Довольно подытожил ее собеседник. «Джон Хейли — это тот, кто создал мое кольцо?» — уточнила девушка. Ей казалось странным, что кому-то вообще могло понадобиться изобретать такую вещь. хотя человеческая фантазия и желание навредить ближнему не имеют границ. Он самый, и как думаешь, кому он его подарил? Шейра только пожала плечами. Откуда ей было знать? Должно быть какому-то своему врагу, которому изобретательный Джон желал насолить. «Своей любимой жене», — с лукавой улыбкой ответил Эш. Оказывается, эта властная женщина всю жизнь держала его в ежовых рукавицах. Так что бедняга даже в самых сокровенных фантазиях не мог и помыслить о разводе. Поэтому на очередную годовщину супружеской жизни находчивый Хейли подарил ей это примилое колечко. Супруга была в восторге, но потом с ней вдруг начали происходить странные вещи. Поговаривали даже о том, что она сошла с ума, либо о каком-то чудовищном сглазе. И в итоге она умерла, споткнувшись о своего любимого персидского кота и упав с лестницы. Кольцо всегда выбирает для своего владельца самую нелепую случайную смерть. «Да уж, милая семейка». Заметила девушка, при этом почему-то вспомнив про свою. Но хоть кто-то уцелел? Во всей этой истории Шэро прониклась симпатией только к нему. Но узнать дальнейшую судьбу несчастного животного так и не удалось, потому что разговор был прерван появлением сервуса. В руках у него был бинт и какая-то бутылочка, судя по всему, со спиртовой настойкой. На девушку он по-прежнему даже не смотрел. «То, что вы просили, милорд», — протянул он вещейшу. И еще я хотел бы взять на себя смелость и напомнить об одном обстоятельстве. «О, ты прекрасно знаешь, что мне сейчас не до этого. И, кажется, на нас снова собираются напасть». Раздраженно отмахнулся демон и быстро направился к выходу из комнаты. Шера даже не успела поинтересоваться о том, что именно произошло и что теперь делать ей. Они остались наедине с сервисом. Девушка вздохнула и из-под взглянула на своего нового недоброжелателя. А тот в ответ на нее. Взгляд обоих не отличался особым дружелюбием. Но, несмотря на все, своенравный слуга Эша, вместо того, чтобы уйти, принялся молча перевязывать руку гости. Похоже, хоть он и имел ворчливый характер, но поручение своего хозяина выполнял добросовестно. Шера попробовала с ним заговорить, но ответом ей было лишь гробовое молчание, и она поняла, что это бесполезно.